глава 48 я прижала уши и посмотрела на ника так жаль что наша зефирная сказка разрушилась столь рано только разобрались в чувствах признались сблизились почему я вечно все порчу впрочем однажды это все равно случилось бы с моим-то везением всхлипнув я спрятала нос на груди ника пусть хоть миг еще я же не сразу озверею хоть немного с ним побыть воздух вздрогнул от низкого рыка хакана ник шаг назад или вообще выйди я сам сделаю давай ну уже так и знал что девчонка бестолковая а я говорил ник женить бы на оборотне бред сумасшедшего теперь видишь а я стояла в эпицентре этого шквала боли и чувствовала как ноги холодеют а тело перестает слушать Вот и все, да? Нет. Ник будто ответил всем нам, обнимая меня крепче. Все будет в порядке. Вакцина не дает заразиться по воздуху. При попадании в кровь оборотень обречен. Сделанным сочувствием закончил Мастерсон. Если она, конечно, не дракон. Иви — лиса. Ник продолжал успокаивающий меня гладить. Но вакцина... Он на мгновение запнулся. Я ее доработал. «Лекарство полностью готово и опробовано. Оно дает не только иммунитет к бешенству, но и излечает на любой стадии болезни». «Что?» — голос Хакана дрогнул. «Что?» — Тон Мастерсона взял на пару октав выше. «Ты шутишь, да?» «Нужно в лабораторию», — сообщил Ник и подхватил меня на руки. «Не бойся», — шепнул на ухо. «Я же сказал, что никогда не дам тебя в обиду». Прижалась к нему. Хороший такой, добрый. А я подвела. «Спасибо. Прости, я ошиблась. Не ожидала. Плохой из меня защитник». «Что за бред? Хакан, убей ее! Это приказ!» Ник обернулся. «Вы в моем доме, Дик, и подобные приказы отдавать не можете». Ожидала протестов, но министр внезапно согласился. «Ну что ж, если ты уверен...» то мне очень даже интересно, что выйдет». Эльф не ответил, только коротко кивнул Хакану и понес меня из гостиной к лестнице, ведущей в лабораторию. Я баюкала раненую руку, сжимая зубы. От меня теперь тоже так пахнет. Как Ник не морщится. вся в слюнях, крови, а он будто не замечает. Впрочем, если бы с ним такое случилось, я бы тоже не заметила. Любовь ослепляет. Он толкнул плечом двери лаборатории и понес меня к кушетке, которая осталась тут еще от Энджела. Хакан и министр вошли следом. Капитан не слишком бережно нёс диких, будто два мешка. Ник положил меня и улыбнулся. Вышло напряженно. Может, он слукавил про вакцину и все не все так радужно? Вдруг принес меня, чтобы усыпить. Так даже лучше, хоть уйду спокойно. Хакан, прошу. «Свяжи тех двоих, чтобы они не навредили тебе». Ник не оглянулся и принялся что-то набирать в шприц. «Странно, но в голосе безнадежность? Что не так?» «Ник, ты разве и их сможешь? Даже того кошака?» Поразился Хакан, а на лице Мастерсона ширилась улыбка. «Недоверие и непонятного мне страха». «Я же сказал, теперь болезнь обратима на любой стадии». Он повернулся ко мне. Это обезболивающее. Сейчас будет полегче. Прежде чем заняться экспериментами, Ник принес аптечку. Достав ножницы, он помог убрать испорченное рукава платье. Ввел обезболивающее, следом добавил еще пару уколов, которые назвал витаминами. Объяснил, что при других обстоятельствах нужно было бы дать что-то от заражения крови, но раз я оборотень, мне не надо. Мне казалось, он говорит все это, чтобы успокоить меня, а может и себя тоже. Когда ноющую боль сменил легкий дурман, Ника смотрел и промыл раны. Я вздрагивала каждый раз, неприятное покалывание все же ощущались, но терпела. Зато теперь противный запах диких сменился едкими лекарствами. Ему пришлось шить, стягивая края раны на плече. Хакан бродил вокруг, недовольно качая головой. Я была рада, что он не шутит, как обычно. Мастерсон сел на стул и постукивал пальцем по столу, наблюдая за нами. Наконец, Ник наложил повязки и убрал аптечку в сторону. Так, теперь главное. Он смазал спиртом сгиб локтя. Будет немного печь, предупреждаю. Даже не поднял на меня взгляд. Что происходит? Это все же не лекарство? Прости. Снова извинилась я. Мне так жаль. Прости меня. Все в порядке. Он ввел в вену прозрачный раствор. Немного сместились мои временные расчеты. Это мелочи. Ник поцеловал меня в висок. «Сейчас отнесу тебя в нашу комнату, отдохнешь, а я займусь остальными». После всех издевательств я уже плохо соображала, поэтому спросила. «Много мне осталось». «В среднем оборотни живут до 105 лет, но при хорошем питании и заботе о здоровье могут и до 150». Ник обхватил моё лицо ладонями и посмотрел в глаза. «Иви, у тебя впереди долгая и счастливая жизнь». Ты испугалась, это понятно, но твоему здоровью и разуму ничего не угрожает. Я успел. Не бойся. Вот так просто. Взял и сделал невозможное. То, что лечилось только выстрелом в голову, Ник исправил одним уколом, который я даже не чувствую. Должно быть, все неприятные ощущения перекрыла боль от зашивания. Я прижала его ладони, зажмурилась и по очереди поцеловала запястье. Он слишком хороший. Так не бывает. Не с такими, как я. Значит, успел? Мастерсон сузил глаза. Это и есть главная работа всех бетани. Он кивнул сам себе и мрачно усмехнулся. Ты, лиса, должна ему не руки, а ноги за такое целовать. Он поднялся. Давай, Хакан, посмотрим, что же произойдет с вот этими. Кивнул на диких, которых капитан привязал к каким-то металлическим штукам в дальней части лаборатории. «Уверен, Все внутри тебя сжалось от напряжения и ожидания чуда». Он подошел из силы и дёрнул капитана за ошейник. «Уже представляешь, как избавишься от этой штуки?» «Так и будет», — ответил за него Ник. «Вы сами помните указ императора, касающегося положения оборотней». «К Хакану это не относится. Его контракт совсем иного типа». Усмешка, но полная желчи. «Ники, ты даже не представляешь, что натворил» и сколько появится охотников на твою светлую головушку. «Меня это не беспокоит. Сами знаете, что я болен», — повел плечом Ник. «Смерть, драгуша. Мастерсон сделал к нему шаг и посмотрел в глаза. «Далеко не самое страшное, что может с тобой произойти». Я сжала зубы и опустила подбородок. «Да пусть рискнет здоровьем!» В голове что-то щелкнуло, и мысли, озвученные голосом Хакана, почему-то сформировали план действий. Пойти в Орбик Айс и предупредить полицию, что нужно закрыть город. Причина не важна. Можно сослаться на какие-то опасные утечки или еще что. Проверять всех приезжих, привить оборотней, а после распространить сыворотку за пределами города. Пока все будет реализовываться, нужно перевести лабораторию Ника в какое-то секретное место и прятаться там. Заниматься лекарством. «Мне считать это угрозой?» Ник приподнял бровь. Мастерсон качнул кистью. «Дружеским советом. Ты все еще можешь остановиться или хотя бы обзавестись сильным и авторитетным союзником. В любом случае, я увидел достаточно. Остальные беседы, если ты захочешь их провести, я продолжу в Айроведе. Так что все дороги для тебя лишь в столицу. Ко мне. Хакан к ноге. Мы уезжаем немедленно.